ова 21. Разглядеть детали во время одного прыжка у меня не получилось, поэтому по приземлению я вновь просто отмахнулся от нападающих мертвецов, снеся одному из них голову скорее случайно, чем намеренно, и тут же взмыл вверх. Теперь, когда фокус моего внимания сосредоточился на реальности, я начал подмечать и другие детали. Первое бесчувственное тело Крикса было не единственным на площади. Также на разбитом асфальте лежали еще несколько человек без движения. Вначале заметил пару полицейских, которые, видимо, перекрывали движение из-за всеобщей тревоги и не успели эвакуироваться, когда начался прорыв. Затем мой взгляд отмечал все больше деталей, и я понял, что не все машины на площади пусты. Были и те, в которых люди просто заперлись, видимо, решив, что закрытая машина – достаточная защита в случае потустороннего нападения. Увы, для них зомби, в отличие от инопланетян прошлого прорыва, каким-то образом могли взаимодействовать с реальностью из излома. К тому же в разломы асфальта, которые были достаточно глубоки, попали множество автомобилей, и в них повылетали стекла. Из относительно хороших новостей было то, что, судя по ауре Крикса, тот пока жив, хотя и без сознания. «Из того среза реальности, в котором я сейчас находился», Его состояние было очень похоже на то, в какое попадали люди после удара инопланетным жезлом во время прорыва на круизном лайнере. Сперва от этого факта я вздохнул с облегчением, но когда подпрыгнул снова, то увидел, что к бесчувственным телам начинают ползти те зомби, которые вылезли из дыр в земле поблизости. Вот одна тварь пристроилась у тела Крикса и из-за попробовала откусить тому ногу, У нее это не вышло, но аура находящегося в отключке Рейга немного потускнела. Разглядев это, отчетливо понял, что если оставить все как есть, то ходячие мертвецы таким образом довольно быстро выкачают всю жизненную силу у тех, кто остался на площади и потерял сознание, что в свою очередь закономерно приведет к гибели людей. Вот что может быть сложного в отражении атаки банальных зомби, особенно если ты обладаешь способностями рыцаря излома. Спроси меня, кто-то вчера согласился бы я отражать прорыв, в котором врагом будут ходячие мертвецы, то без сомнения ответил бы «да», потому как это еще недавно мне виделось одним из самых простых вариантов. Увы, практика показала, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. «Мало того, что эти твари достаточно живучи, чтобы не развоплотиться от простого удара духовного оружия Рейга, и им нужно отрубить или пробить голову, так еще они прут и прут. И мне почему-то кажется, что этот навал мертвых тел не только не прекратится, а скорее усилится еще больше. Нас банально закидывали массой. Нет, если бы мы могли рассредоточиться, дать зомби расползти с площади», то без труда потом вырезали бы их разрозненные группы, но, увы, этого мы позволить себе не могли, особенно в свете моего наблюдения. Если ходячих пропустить за наши ряды, то погибнут сотни, если не тысячи столичных жителей. О том, что произойдет, если прорыв реализует себя по полной, даже не хотелось думать. Так как расстрелять обычным оружием этих тварей у стражей правопорядка и военных не получится. На пули мертвецам наплевать, даже на серебряные. А сходиться с толпой зомби в ближнем бою, тут даже у опытных оборотней шансов будет в разы меньше, нежели у рейгов. Рядом со мной Рекс своим полуторником одним широким ударом отсекает сразу две головы мертвецов. Растет парень, рассчитать такую траекторию меча, да еще учесть сопротивление первого тела и просчитать инерцию, подобное даже для меня непросто. Этот удачный удар позволил ему образовать брешь в толпе зомби, и он тут же перешел в короткое скольжение, тем самым придя на помощь отряду масок, которых изрядно придавили. Этот момент отчетливо показал, что рейги во время отражения прорыва не делят себя на какие-либо организации, и это, несомненно, огромный плюс. В отличие от остальных рыцарей излома я не держал строй, не сдерживал натиск зомби, а перемещался по полю боя, приходя на помощь там, где было сложнее всего. Но то, что мы держим цепь, не давая тупым монстрам прорваться в город, этого мало. К тому же никто нам не обещал, что они в любой момент не развернутся и перестанут переть толпой на наш строй, а просто разбегутся по другим улицам, выходы с площади, на которой никто не охраняет. А главное, надо вытаскивать Крикса, пока того банально не сожрали, пусть и энергетически, а не физически. Да и обычных людей, застрявших на площади, тоже не хотелось бы бросать. Не хотелось бы. Нет, сама мысль верная и правильная. Людей надо спасать, надо, когда есть такая возможность. А если этой возможности нет? Если на 24 защитника приходится больше трех сотен тварей, и когда ты развоплощаешь этих монстров, им на смену тут же из-под земли выбираются новые и новые, нескончаемые лавиной, то как это сделать? то, что наша редкая живая цепь еще держится, уже почти чудо. А нет, не чудо, в очередном прыжке замечаю новые детали. Там, где в строю рядом находятся опытные рэги второго уровня, ситуация явно полегче. А рядом с Рексом, Майей, Галеем и Мерзком иногда даже образуется свободное от зомби пространство. Ненадолго. Но это показывает, что рыцари третьего уровня способны уничтожать ходячих мертвецов немного, но быстрее чем те успевают вылезти из-под асфальта только вот основной части рейгов вилфлиеса далеко не то что до третьего, но даже до второго и вот этому большинству приходится очень непросто к тому же не все низкоуровневые рейги одинаково эффективны в бою это сражение с нескончаемым навалом твари отчетливо показывает пользу от наших тренировок. Те из молодых рыцарей, кто чаще всех посещал и выкладывался на занятиях по полной. Справляются с зомби куда как лучше тех, кто ходил через раз или учился спустя рукава. Больше всех среди рейгов низких уровней выделяется Беннер. подаван не только успевает приглядывать за Сигурдом, не забывая о моем приказе, но и еще прикрывать спину Шико. Пожалуй, в этом прорыве за счет умения мой ученик может поспорить в эффективности с рейгами выше него на уровень. Черт, если бы в отражении этого нашествия смогли бы принять участие все столичные рыцари излома, то можно было бы выделить группу прорыва и вытащить в начале Крикса, а затем и других, застрявших на площади. Особенно не хватает унгора его топор бы сейчас очень пригодился. Так как подобное оружие, да еще в руках опытного Рейга третьего уровня, устроило бы настоящую жатву в толпе зомби. Но он, видимо, не смог прибыть на зов из-за неудачного времени, как и еще больше десятка рыцарей. Мои ступни вновь касаются асфальта. Короткий выпад и ближайший зомби превращается в облачко пепла. Обратное движение шпаги перерубает шею еще одному уходящему мертвецу. Приёмом из арсенала Зангхема почти акробатическим движением, ухожу сразу от трех атак нападающих, чтобы, завершая это движение, нанести удар по широкой амплитуде. И, как недавно сделал Рекс, отрубить головы сразу паре мертвечин. Моя помощь позволила Тори и Каэль, которых почти затоптали, вздохнуть посвободнее. Скольжение, выйдя из которого отсекаю тянущиеся сзади к одному из первоуровневых рыцарей ладони зомби, завершают движение усекновением головы твари. Какой же я сегодня медленный, боль в груди потускнела, но так и не прошла, и каждый мой рывок и ускорение словно бередят эту рану. К тому же мои способности работают едва в половину от должного, и тот же бросок меча я даже не рискую применять. Да, мы держимся, пока, но что делать с теми, кто остался на площади? Неужели смириться с тем, что их сожрут? Смириться, чтобы сдержать натиск тварей? Или рискнуть и попытаться их вытащить, Но в случае неудачи этой вылазки практически гарантировано выпустить бесконечную толпу зомби в город-миллионник, тем самым увеличив количество возможных жертв прорыва не в два и даже не в десять раз, а скорее в тысячекратно, и это еще благоприятный прогноз. Верчусь как юла, кручусь словно волчок, буквально чувствую, как безвозвратно утекает драгоценное время, драгоценное потому как нет-нет, но вылезший из-под земли очередной зомби по пути к нашей цепи, на секунду останавливается около бесчувственных тел на площади и откусывает у тех часть жизненной энергии. Откусывает немного, но такое не может продолжаться долго. Но... Тупик. Мы не можем позволить себе ослабить сдерживающую твари цепи рыцарей. У нас банально не хватает людей, чтобы организовать спасательную вылазку в глубину площади. Это надо выделить как минимум двух рейгов, которые будут выносить тела, и как минимум трех, кто будет прикрывать их отход. Причем группа прикрытия должна состоять из самых опытных бойцов. Плохо тут впору думать, как прикрыть город имеющимися силами, которых явно недостаточно, а не формировать спасательный отряд. И хорошо еще, что та же Майя занята сражением. Если бы девушка заметила, в каком состоянии Крикс, то тут же бы полезло его спасать рванулась на помощь и ослабила цепь рыцарей, что, скорее всего, привело бы к разрыву нашего и так шаткого строя. Не то чтобы наше построение, то, как мы растянулись на всю улицу от стен домов на одной стороне до таких же стен на другой, реально сдерживало зомби от выхода в город, нет, потому как с площади вели другие улицы и переулки, которые никто не оборонял. Но твари на них не обращали внимания, они перли только на нас». Этот строй позволял нам не переживать о нападении из-за спины, оберегал нас от окружения, вынуждая мертвецов нападать только в лоб. Это для меня не так важно, откуда атакуют монстры, а для новичков и даже рыцарей второго уровня безопасность тыла критически важна. Они банально не справятся с массой монстров, которая будет переть на них со всех сторон. Пока рассматривал, как держатся другие рейги, на автомате отбивался от нападающих тварей. Чтобы справиться с зомби, мне не надо подключать разум, рефлексы вбитых сотнями часов тренировок, вполне достаточно. Но стоило немного расслабиться, как асфальт треснул буквально у меня под ногами, и пара тянущихся из-под земли рук чуть не схватила меня за лодыжку. Едва успел убрать ноги и не стать при этом жертвой тех мертвецов, что наседали слева. Ну и этого оказалось мало, словно почувствовав, что я ошибся, твари резко усилили натиск. Слово мелькало подобно молнии, но не успевало быть везде одновременно. Левая рука опять потянулась к чистоте, ладонь снова обдала холодом. Но это был не холод, не приятие. Да, моя связь с частью души Изао ослабла, но вкидзаси не отринул меня как владельца, как мне показалось ранее. Этот холод не болезненный и не отталкивающий, к нему просто надо привыкнуть. Свыкнуться с тем, что моя связь с белоснежным клинком ослабла, и уже не будет такой, как ранее. Тянущий свои грязные, жадные, с непропорционально отросшими ногтями руки мертвец, морду которого уже перекосило от предвкушения того, как он вопьется своими гнилыми зубами мне в бок, разлетелся пеплом после того, как белая сталь клинка в пробила ему висок. Да, холод в левой ладони не пропал, но это был просто холод, а не лед, и рукоять короткого меча лежала в руке надежно, не скользила. И тянущая боль в груди также никуда не пропала, но, тем не менее, с двумя клинками в руках я вздохнул посвободнее. И это сразу ощутили те зомби, которые находились рядом, если они, конечно, были способны что-то ощущать вообще. Тремя стремительными выпадами чистоты, пока слово держало оборону, расчистил себе пространство слева, что позволило вырваться из окружения. Дальше пошло куда как легче. Толчок силы убирает с пути синий стали лапу очередной твари и слово легко сносит голову ближайшему зомби. Чистота отсекает ладони мертвеца, тянущиеся к моему горлу, а шпага пробивает глазницу другой твари, чтобы на возврате добить и того, кто недавно лишился рук. Вновь обретя чистоту, я словно превратился в комбайн по жатве ходячих мертвецов. Толчок, выпад в окидзаси, скольжение, широкий взмах слова, блок, удар... И снова толчок, выпад, взмах. Несмотря на почти бесконечный навал мертвых тел, я умудряюсь не то что отбиваться, а даже двигаться вперед. Медленно двигаться, но неостановимо, оставляя за собой только темные облака и вихри черной пыли. Правда, это ненадолго, стоит мне сделать 5-6 шагов, и там, где я уже прошел и все зачистил, из-под асфальта вылезают новые зомби. Монотонное развоплощение мертвецов дало мне возможность подумать, оценить диспозицию. Пока мы держимся, но это именно пока. Да, в проекции рыцари излома почти не устают физически, но вот морально подобный бесконечный навал мертвечины изрядно выматывает. Ты развоплощаешь монстра только для того, чтобы его место тут же занял другой, точно такой же. И так раз за разом, раз за разом, словно бесконечный конвейер а точнее это для меня конвейер, а для всех остальных это тяжелая борьба за свою жизнь и жизнь города, сражение, которое не прощает ошибок. Вилфлиесу явно повезло с поведением тварей прорыва. Если бы они не лезли на рыгов, как мотыльки на огонь свечи, то столице пришлось бы куда хуже. Сотни, если не тысячи невидимых монстров, которые разбрелись с площади по улицам города и из жизненную силу людей нерадостная могла бы быть картина. Конечно, есть еще вариант, что мы угадали, и монстры по какой-то неведомой нам причине могут покинуть площадь только через ту улицу, которую мы перекрыли своим редким строем, а остальные выходы твари банально не видят. Как ни притянуто подобные версии за уши, но тем не менее она может быть верной, ибо прорывы часто следуют своей малопонятной со стороны логики. Чтобы проверить, добиваю тех зомби, которые оказались рядом, и в три гигантских прыжка удаляюсь от нашего строя к центру площади. Мерно бредущие, тянущие руки вперед мертвецы, что раньше шли по этому участку площади к цепи рейгов, тут же сменили вектор движения в мою сторону. Черт, как же их много! Тут, вдали от строя рыцарей, я был единственным рейгом на относительно большом пространстве, и количество зомби, что на меня насело, оказалось в разы большим. Клинки в моих руках двигались на предельной скорости, но и то меня едва не задавило это лавина мертвых тел. А точнее, останься я на месте, и никакое мастерство фехтования меня бы не спасло. Слишком много было тварей, а убить их все же не так просто, потому как попадание в любую отличную от головы часть тела их не упокаивает. Пришлось в высоком прыжке взмывать в воздух, и уходить от толпы, сформированной моим появлением на этом участке площади. Совершив подобные наскоки еще пару раз, понял, что первая версия все же была верна. Твари прут именно на нас, рыцари излома, словно мы привлекаем их в сотни раз больше, нежели обычные жители города, находящиеся в реальном мире. Дальнейшие эксперименты пришлось прервать и вернуться к строю, чтобы помочь тем рейгам, которые едва справлялись. Городские власти также не сидели сложа руки, все улицы, ведущие к площади, перекрыли в два ряда. Прибыли военные и сменили на острие полицейские силы, загородив улицу двумя бронетранспортерами и четырьмя джипами характерной раскраски, вооруженными крупнокалиберными пулеметами. Если мы не остановим прорыв, подобная оборона задержит толпы зомби только настолько, сколько потребуется тварям, чтобы сожрать военных и перелезть через боевую технику. Конечно, сколько-то твари служивые уничтожат, но в свете того, что зомби лезут из-под земли, судя по всему, бесконечно, подобные меры не прекратят нашествие ходячих мертвецов на столицу. Здесь нужны не пулеметы и не пушки, а огнеметы и напалм, да и то я не уверен, что огонь поможет. Все же это непривычные по кино зомби, а порождение прорыва, может на них огонь вообще не действует. Тем не менее, огнестрельное вооружение совершенно точно будет малоэффективно. В который раз за этот прорыв мне приходится спасать Тору и Каэль. Сёстры прикрывают спины друг друга, но этого явно мало. Мне почему-то кажется, что около девушек постоянно больше зомби, чем в других местах нашего строя. Конечно, это может быть вызвано тем, что девушки уничтожают зомби менее эффективно, чем другие рейги. Пригляделся? Нет, точно не так. Близняшки если и уступали тому же Бенру в эффективности, то ненамного, но тем не менее, именно на участок, который обороняли они, наседало больше мертвецов. Пройдясь словно стальной вихрь, расчистил пространство, позволив сестрам вздохнуть посвободнее. На секунду замираю, а может, скорее всего, так и есть. Если рэги привлекают тварей словно свечам мотылей, то стоя так близко друг к другу, Близняшки, соответственно, притягивают к себе вдвое больше монстров. К тому же, стоя спина к спине, девушки лишают себя главного преимущества рейгов. И это преимущество не призрачные доспехи и не духовные клинки, а мобильность и скорость. Вот, к примеру, Беннер, когда на него навалились сразу пять зомби, вначале отскочил в сторону, потом, резко сместившись, уничтожил двух, а затем добил остальную тройку а ведь останься он на месте, его бы просто задавили массой. Близняшки же, словно боясь оставить друг друга без поддержки, лишали себя этой мобильности. Просто приказать им действовать иначе было бесполезно. Одно дело тренировка, другое же инстинкты в бою. Даже если я их оттащу друг от дружки, они снова встанут спина к спине. Это просто в их натуре, бессознательный. Надо было придумать что-то иное. «Еще раз оценил положение нашего строя. Были места, где мы держались вполне уверенно, а были и участки, на которых с удержанием потока мертвецов справлялись едва-едва. Такие участки держались только потому, что к ним на помощь иногда приходили Майя, Галей или Рекс. Эта тройка, подобно мне, начала действовать более свободно, баражируя вдоль строя, приходя на помощь и закрывая слабые места. Майя, привлекаю внимание девушки, да?» «Займи место сестер на время». Она не понимает, зачем это надо, но тем не менее выполняет распоряжение без лишних вопросов. Тут же расчищаю пространство около близняшек от зомби и выдергиваю девушек из нашего подобия строя. «Тора, прикрой Эльгу», указываю ладонью в сторону левого края цепи. Она получила первый уровень только на лайнере и едва справляется, после чего разворачиваюсь ко второй сестре. «Каэль, а ты помоги Роланду», «В этот раз моя рука тянется в сторону правого фланга». Но, одновременно произносит сестры, оглядываясь, «Не даю им договорить и повышаю голос». «Выполнять!» Как несвоевольны и внешне беспечны близняшки, тем не менее они из тех, на кого в сложной ситуации можно опереться. В том числе и потому, что девушки четко понимают, что приказ — это приказ, и его следует выполнять, нравится тебе он или нет. После разделения сестер еще пару минут уходит на сдвиг Рейга в цепи согласно новому расположению. Как только вызванные моими приказами брешь в строю затягивается, вновь взмываю в воздух. Черт, та толпа зомби, которую я собрал, когда прыгал по площади, плотной группой как раз дошла до нашего строя и навалилась на него на правом фланге. Этот навал был раза в два мощнее обычного давления, и наш строй дрогнул, прогнулся и едва не разорвался. Едва потому, как я, прихватив с собой Майю, успел ударить в спину плотной массе мертвецов. Эта ситуация показала, что зомби, собранные в плотную толпу, конечно, представляют огромную опасность, если эта толпа наваливается на строй обороны. Но также, если получается их окружить и напасть самим, численность мертвецов, наоборот, начинает ходячим мешать. Они сталкиваются, толкаются, спотыкаются, что нам, несомненно, на руку». К тому же, как ни бесконечно были порождаемые прорывы монстры, тем не менее скорость, которой новые твари вылезают из разломов в асфальте, имеет свои пределы. То есть в теории можно уничтожать зомби быстрее, нежели они восстают из-под земли. Но то в теории, чтобы воплотить подобное в реальность, надо было бы собрать на этой площади как минимум сотню рыцарей, а это уже из разряда фантастики. И все же произошедшее навело меня на мысль о том, что своими одиночными действиями я могу собирать зомби в толпы вдали от строя и тем самым хотя бы немного управлять динамикой сражения, выводя эти плотные группы мертвецов в нужное мне место нашего построения, одновременно усиливая эту часть строя кем-то из четверки высокоуровневых рейгов. Проверил эту мысль. В три прыжка оказался почти в центре площади и закрутил там карусель сине-белой стали. Держался сколько мог против все нарастающего давления ходячих, после чего, воспользовавшись мобильностью проекции, вырвался из окружения. Более чем четыре десятка зомби, сбившись в плотный ком мертвой плоти, последовали за мной. Управляя движением сформированной мной же толпы, я вывел их на участок Рекса, после чего уплотнил на время строй на этом промежутке. Юные рыцари в цепи продержались достаточно, чтобы мы с Рексом без труда нарезали толпу ходячих, напав на них со спины. Увы, вся эта операция не привела к уменьшению зомби, но дала небольшую передышку остальному строю. Следующую, сформированную мной же толпу, я уже вывел на участок Галея. При всем этом старался действовать так, чтобы отводить порожденных прорывом мертвецов от тех участков площади, на которых остались запертые в своих автомобилях люди. «Мои действия привели к тому, что рейги в строю нет-нет, но начали получать пусть совсем небольшие, но все же драгоценные мгновения отдыха от этой бесконечной битвы. Это, конечно, хорошо, но не решало главной проблемы. Мы могли только обороняться, и понятия не имели, как закрыть прорыв, и что вообще надо для этого сделать». Да и оставалась все еще нерешенная проблема бесчувственного Крикса и других людей на площади. Что я не придумывал, какие схемы не строил, в те редкие моменты, когда сражение позволяло думать, все никак не мог решить проблемы эвакуации. По самым минимальным прикидкам, для проведения подобного рейда и выноса тела надо привлечь как минимум четырех рейгов, двух трехуровневых для охраны и еще двоих, чей уровень не имел значения, чтобы они вынесли на себе Крикса к оцеплению военных. Как ни крути, а настолько ослабить наш строй мы не могли себе позволить. Тем более, как бы быстро не действовала спасательная команда, быстрее, чем за пару минут, мы с такой эвакуацией не управимся. А за это время ослабленный строй могут прорвать мертвецы. Сжал зубы, мне оставалось только надеяться, что жизненных сил Крикса и других пострадавших достаточно, чтобы они продержались до того момента, как прорыв завершится. Потому как бы не хотел им всем помочь, рисковать разрывом строя и тем самым выпустить бесконечный поток мертвецов в столицу, я не мог. К моему несказанному удивлению, с этим была согласна даже чистота, которая впервые после разрыва одной из связывающих нас духовных струн подала признаки жизни. Если можно так назвать небольшую волну тепла, идущую от рукояти в Акидзасе. Видимо, для оригинального ИЗАО защита города от потустороннего все же в списке приоритетов стояло несколько выше, нежели спасение кого-то конкретного. Для него возможно, но вот для Майи совершенно точно все было не так. Отразив очередную волну зомби, девушка заметила лежащего без чувств Крикса. Она на миг замерла, а затем, закричав что-то, что я не разобрал, рванулась к бесчувственному рыцарю. «Черт, и чего она этим добьется?» Впрочем, если она и правда влюблена в корсиканца, то объяснять ей все последствия ее поступка и то, что она бросила строй, занятия, заранее обреченные на провал. К тому же поступок девушки привлек внимание других рейгов. Нет, ну только все более-менее стабилизировалась. Только мне показалось, что несмотря на дневной прорыв и то, что нас так мало, мы имеем все шансы продержаться, как все эти надежды рухнули из-за спонтанного и благородного поступка одной пусть и очень симпатичной девы.